Глава девятая. Дворянский титул. Одевшись в свою очищенную от крови и грязи одежду, которая все равно пестрела пятнами, я спустился в холл больницы, где ко мне бросилась Анастасия и крепко обняла меня. После этого подошла моя приемная мать и, внимательно рассмотрев, обняла следом за Настей. Затем подошли мой отец и младший брат. Все они обняли меня, и я не могла обняться. А мне было чертовски приятно ощущать себя частью семьи. Параллельно с этим я размышлял над тем, что произошло в другом плане бытия. Демон говорила о вмешательстве в его планы и в том, что я вырвал одну душу из его лап. Только вот кто это? Первый на ум приходит маленькая девочка, но и Алина тоже призналась, что собиралась пожертвовать собой для её спасения. Значит, Надо присмотреть за обеими. Когда меня отпустили, я повернулся к девушке и сказал: "Это Алина, она вместе со мной лечила людей. Можно мы подвезём её на такси до дома? Я оплачу все расходы". "Конечно, не переживай". Андрей взял машину на прокат на сутки. Мы же не знали, куда ты пропал, и объездили все места, где ты бывал, и только в третьей больнице сказали, что у одного из пациентов нашли твои документы. Вот мы и приехали всей семьёй сюда, а потом главный врач объяснил нам, что произошло. Мы будем рады отвести девушку до дома, тем более уже 3 часа ночи, и отпускать её одну на улицу нельзя. А можем разместить её в гостевой комнате, прямо у нас, сказала Диана и, посмотрев на Алину, спросила у неё: "Вы где живёте?" "В общежитии для студентов", ответила она и потупила глаза. "Тогда вы ездите к нам" и без возражений Ночью вас никто не пустит туда, да и поесть вам нужно. Я знаю, каково это — остаться без еды после магического истощения. Садитесь все в машину, нам нужно домой». Когда мы сели в машину, Анастасия протянула мне кристалл с живой и сказала. «Тебе, наверное, сейчас нужно немного живы. Возьми, отдашь, когда сможешь», сказала она, протягивая кристалл полной зеленой магии жива. Взяв в руки, я сразу же впитал половину кристалла в оба источника, после чего отдал половину Алине. Пополни свой источник, тебе сразу станет легче. Это подарок. Возвращать живу будет не нужно, сказал я. Девушка пару секунд раздумывала, но после взяла кристалл и стала медленно поглощать её, только прогоняла живу она не по энергоканалам, а непосредственно через тело, от чего оно насыщалось живой, оставляя половину в теле, а половину закачивая в источник. Мама, впервые назвал я так Диано. Ты знаешь, что торговец на рынке нас обманул дважды, когда переехали в Данков. Ты говорил ему, откуда ты? спросил я. Да, мы тогда долго торговались за стоимость живы в кристалле, но мне удалось его уговорить взять по цене, близкой к той, что давали в Великом Новгородском княжестве, ответила она, посмотрев на меня в зеркало, так как ехала на переднем сиденье рядом с приёмным отцом. Так вот, он тебя обманул. Цена в Рязанском княжестве всегда была выше, как минимум, в два раза, чем в Новгородском. А сейчас цена кристалла не менее 50 рублей. Уже на этой неделе цена вырастет до 70. Ты понимаешь, что все эти годы торговец обманывал вас? Давай цену в два раза меньше. Вот подлец. А ведь он знал, что мы находимся в бедственном положении, и обдирал нас. Ну я ему устрою. В выходные поедем к отцу, там зарядим кристаллы, да и тебя подлечим. Источник быстро поставит тебе на ноги, поверь мне, я знаю, о чём говорю. Поедем на скором, повышенная стоимость окупится с лихвой. Нужно только прикупить кристаллов, и я знаю, где их достать, ещё столько же. Денег должно хватить, вслх размышляла Диана. Оба источника полной живы дали прилив сил, и я почувствовал себя намного лучше. Если с живой настолько всё плохо, то понятно, почему целителей, решивших отдать себя в обмен на другую жизнь, наказывают. Ведь это поставщики стратегического сырья. Ежемесячно каждый лекарь и целитель сдаёт определённое количество живы в отдел здравоохранения. что позволяет распределять её между всеми учреждениями, как кровь в моём мире. Её недостаток ощущается всегда, и доноры всегда в почёте. А здесь сдают живую, так как количество людей, кто может её накапливать, очень ограничено, то и отношение к ним особенное. Доехав до дома, я отправился в ванную отмыться, пока Диана собирала поздний ужин. Посмотрев на себя в зеркало, я увидел, что мои волосы на треть стали седыми, а лицо приобрело строгие черты и осунулось. Пропал тот лоск, который был раньше, да и тело заметно исхудало. Нужно срочно набирать вес и возвращать себе прежнюю форму. Быстро помывшись и переодевшись в сменную одежду, я отправился ужинать. Детей уже отправили спать, и за столом сидела Алина, стараясь Не торопясь есть, хотя было видно, что она сдерживает себя с трудом, пытаясь соблюдать этикет. Мой желудок звучно проголосовал за ужин, так громко, что все оглянулись на меня, а потом прыснули со смеха. Обстановка немного разрядилась, и я уселся есть напротив девушки, посматривая на неё. Сейчас она выглядела очень уставшей, но при этом очень симпатичной. Просто одежда её была подобрана Не очень правильно. Возможно, что и не новая. Нужно побольше узнать о ней, а заодно и присмотреться. Также хочется понять, что от неё хочет демон и что хочет второй от меня. Похоже, моё появление в этом мире как-то связано с ним, с тем, кого первый демон назвал повелителем. Глеб, а можно с тобой ещё раз встретиться? смущённо спросила девушка, не зная, куда деть глаза. Когда я, быстро закончив есть, собрался отправиться спать. «Конечно. Давай завтра вечером у городского фонтана напротив мэрии. С меня мороженое. Ну, а там определимся с программой. Ты извини, я сейчас страшно туплю и просто падаю от усталости. Надеюсь, до утра я приду в себя и буду в порядке. А сейчас прошу всех прощения. Сил нет, я спать. А то упаду прямо тут и отрублюсь», — ответил я, демонстративно зевнув. Спать действительно хотелось, но на самом деле я просто решил сбежать, так как мне нужно время разобраться во всём. Что-то я слишком разошёлся в этом мире. Всего несколько дней, а сделал столько, что из за год не каждый переделает. Такое ощущение, что я просто плыву по течению реки, и меня засасывает в разные неприятности, а я хочу сам решать, что и как мне делать. В моей комнате меня ждала белка, которая, увидев меня, начала радостно носиться по комнате. Молодой бельчонок явно засиделся в доме, а окно я прикрыл, и тот вынужденно ждал меня в комнате. Поэтому пришлось отпустить его гулять, а я даже не успел раздеться, как меня сморил сон. И прямо в одежде я заснул. Сон был очень тревожный, но что мне снилось, я так и не понял. Но зато я проснулся полностью выспавшимся. Когда посмотрел на часы, то понял причину этого. На часах было 10 часов, и пора собираться к мэру. Когда я спустился, вся семья была уже собрана и, оказывается, ждали только меня. Поэтому, быстро умывшись и перекусив стопкой вкуснейших блинов, мы отправились в мэрию, где нас ждал глава этого города. По дороге Я накачивал свои источники и кристаллы, используя кольца, что существенно повышало скорость их наполнения. «А где Алина?» – спросил я, когда мы уселись в машину всей семьей. Ее отец отвез рано утром на учебу. Ей нельзя пропускать занятия, так как ее могут лишить стипендии, а без нее она не сможет полноценно учиться. К сожалению, она еще плохо собирает живу, и ей приходится рассчитывать на нее, а богатых родственников у нее нет». Поэтому ей приходится не просто, сказала Настя. После мэрии нужно заехать на рынок и переговорить с торговцем в магической лавке. Думаю, что мы больше не будем продавать живу через него. Раз тут есть большой спрос, то и можно продать и через чиновников. Тем более, когда ты зарегистрируешься лекарем, будем продавать партиями в разные медицинские учреждения, чтобы те не подняли норму, хотя это маловероятно, но лучше не рисковать. «Это получается, что стоимость будет не по восемь с половиной рублей за кристалл, а семьдесят пять рублей. Мы тогда сможем покрыть все свои потребности и окончательно выкупить контракты на обучение детей, чтобы им не отрабатывать после учебы на княжество», — сказала Диана. «В мэрии все прошло очень быстро. Глава принял нас лично, и мы, ознакомившись с договором, подписали его. Точнее, мои родители». Так как я ещё несовершеннолетний, хотя в следующем месяце у меня будет официальный день рождения, обещая отучиться в школе в течение 2 лет, я получаю взамен дворянский титул вместе с братом и сестрой. При этом нам выдали дворянские перстни и медальоны, которые можно вешать на шею или приколоть на одежду. Мне также переходит во владение большой участок земли в пригороде с несколькими крупными посёлками. и меня освобождают от всех налогов сроком на два года. Родителям закрывают полностью долг и возвращают всю уплаченную ими сумму с процентами, а это около 38 тысяч рублей. Чек на эту сумму выдали тут же, вместе с распоряжением о переводе отца на более высокую должность начальника архивного отдела города и прилегающих областей. Нам тут же вручили ключи от нового коттеджа, расположенного по соседству. Одним словом, все обещанные плюшки нам выдали, а то, что наш дворянский статус был утверждён князем лично, говорило об его заинтересованности в этом деле. После оформления всех документов мэр лично проводил нас до выхода из здания, что отметили все присутствующие, а значит, это подняло наш социальный статус очень высоко. Он просил при возникновении любых вопросов обращаться напрямую к нему и даже дал свой личный телефон. Закончив разговор, мы поехали осматривать новый дом. Он располагался недалеко от мэрии и был похож на небольшой трёхэтажный дворец с большим количеством комнат. Мне выделили в правом крыле две комнаты с отдельной ванной и санузлом. После этого было решено воспользоваться услугами квалифицированных грузчиков, которые помогут с переездом. Их заказали тут же, обзвонив несколько фирм, занимающихся этими услугами. Третья по счёту назвала приемлемую стоимость и готова была приступить к перевозке через 2 часа. Нас это устроило, и мы отправились на рынок поговорить с хитрым продавцом. Прощать ему обман Диана не собиралась. Детей оставили в машине, решив не вмешивать их в скандал, но меня взяли с собой. Увидев нас в магазине, продавец очень обрадовался и сразу набросился с вопросом: "Вы опять пришли с живой?" Я с трудом, но сумел договориться с оптовым покупателем, и Иван купит у меня крупную партию, так как мы заключили с вами сделку. "Что вы будете продавать их только мне?" Я позволил взять крупный аванс на ближайшие 2 месяца. В связи со страшной аварией запасы живы в местной больнице существенно сократились, и мэрия заплатила мне за крупную партию вперёд, произнёс он, опять потирая пальцы, когда никто не смотрел на него. Мы и нашли свидетельство, что вы серьёзно нас обманывали все эти годы. Вы специально для нас существенно занижали цены в течение многих лет и даже сейчас, договорившись, что будете забирать себе только 15% премии, Вы обманули нас снова. Цена на рынке в этом княжестве как минимум в два раза выше той, по которой вы у нас их приобретаете. Поэтому я требую возвращения неуплаченной части или возврата живой в обмен на те копейки, что вы нам заплатили за последний год. По закону наша сделка может быть признана недействительной, высказала Диана в лицо продавцу. Да кто вы вообще такие и кто вас будет слушать? Если ваш молокосос нацепил кольцо дворянина, то вы думаете, вам кто-то поверит? Да вы без меня даже продать в живую не сможете. Поэтому я буду принимать у вас её по цене на 10% ниже. А если вы откажетесь, то хозяин посмотрел в сторону второго продавца, который выполнял ещё и функцию охранника. Судя по всему, он был маг и достаточно сильный. Мой помощник объяснит заезжим новгородцам, как к ним тут относятся. Вы должны мне 100 кристаллов, и не позже конца месяца. Мой сын в ближайшие дни получит лекаря и сможет сам продавать живу. Поэтому никто вам ничего не должен. А раз вы заговорили в таком тоне, то и живу мы придержим на пару месяцев, чтобы цена в городе существенно возросла, а мы посмотрим, как вы тут справитесь. Вы понимаете, что я не могу отказать закупщику из мэрии, а значит, мне придётся заставить вас выполнить ваше обещание. Никола, объясни этой голытьбе, как себя надо вести с уважаемыми людьми, произнёс злорадный хозяин, но всё же добавил: только сильно не бей. Они должны будут ещё принести мне запасы своей живы. Я не стал дожидаться, когда формируемый магом шар водяной маны тот пустит в ход, активировав большой щит за счёт браслета на левой руке, Я быстро сунув руку в карман пиджака, надел кастет и резким движением, выхватив его, нанёс удар магии ветра. Неконцентрированный, но сильный и достаточно мощный, тот отлетел на 2 м и врезался в стену, после чего, обрушив на себя гору предметов, сполз на землю. "Да что вы себе позволяете? Я сейчас позову полицию", закричал он, пытаясь создать небольшой щит. но явно нервничал и сбивал концентрацию. Я притянул его к себе за ворот рубахи и, хоть он был выше меня ростом, глядя в глаза, произнес «Ты только что объявил дворянина лжецом. Я требую уплаты морального вреда или вызову вас на дуэль. Как только сюда придут полицейские, то буду требовать суда крови, а когда выйду против вас на арене, то медленно сожгу ваши руки и ноги, оставив вам жизнь». «Даже если вам и отрастят конечности, то, в любом случае, вы долгое время будете жить обрубком, не говоря уже о чудовищной боли, которую вам придется пережить». Хозяин замер, не зная, что ему делать. Он внимательно посмотрел на моих родителей и явно обратил внимание на знак опекунства над дворянином, что давало им временные права, как у низшего звена дворян. «Да и одеты мы все были очень дорого, даже по местным меркам». Видя, что он не решается, я обратился к Диане. «Мама, позови полицейского, он всегда дежурит при входе. Нужно оформить факт оскорбления дворянина и попытку его обмана». «Стойте, я заплачу вам 300 рублей, у меня больше нет». Проблеял он. «Две тысячи и прямо сейчас, тогда мы забудем про наш инцидент и покинем ваш магазин», сказал я, зажигая в руке огромных размеров фаерболл. «Хорошо, только не нужно устраивать здесь погрома». проблея Элон. Достав из-под прилавка чековую книжку, он неохотно выписал нам чек и отдал его Диане, после чего сказал: "А как же с Живой? Я готов заплатить за неё 50 руб. прямо сейчас". "Но «Ну уж нет. Иметь с вами каких-либо дел мы не намерены", произнёс я. "Но «Ну как же Жива? Мэрия не возьмёт на за деньги. Я заключил с ними контракт, и если я не поставлю им Живу, они сдерут с меня огромный штраф". «Мы уже дали вам ответ. Надеюсь, что больше не увидимся», произнес я, и мы развернулись ко входу. «Я куплю у вас ее по семьдесят, по семьдесят пять, по восемьдесят рублей!» кричал он нам вслед, но мы не прореагировали на его крики, отправившись к машине, которая была припаркована рядом. Когда мы отъехали от рынка, Диана произнесла. «Действительно, не стоит сейчас продавать живу, цена может подняться и до ста рублей». Ну а ты заслужил подарок. У тебя ведь свидание, поэтому с переездом мы займёмся сами. Всё равно там за один день не управишься, а ты иди, прогуляйся с красивой девушкой. Только прошу тебя, не встрянь опять в неприятности, а то что ни день, то непредвиденное происшествие с твоим счастьем. Хорошо, мама. Тогда свои вещи я привезу завтра. А вы высадите меня рядом с мэрией. Я разведаю, где есть недорогое, но хорошее кафе, куда свожу девушку. ответил я. А почему не, дорогой? У тебя ведь достаточно денег, чтобы её не смущать и не напрягать её. Так она будет вести себя увереннее и естественнее, сказал я. А ты имеешь подход к женщинам, сказала приёмная мать, хитро улыбнувшись.